Эпилог. Злата. Раньше я никогда не задумывалась, сколько различных ритуалов о призыве существ из других измерений можно найти в интернете. Раньше меня это и не волновало. Все, чем я занималась сейчас, это в любую свободную минуту с тех пор, как меня выписали из больницы, искала хотя бы малейшую лазейку, чтобы вернуться обратно в Эльгардс. Но поисковики не выдавали никакой информации об этом мире, Отчаяние охватывало меня в полной мере. В дверь осторожно постучались, затем аккуратно приоткрыли ее. На пороге замялась Жанна. В руках у нее был поднос едой, но аппетита не было совершенно. Все мои мысли занимали рассуждение о том, каково моему ребенку жить сиротой. «Ты как?» – почти шепотом спросила она. Я безразлично пожала плечами. «Я ей благодарна за то, что она меня нашла и помогла выиграть суд». И тем более я не ставила ей вину, что она меня отдала в младенчестве. Ее можно понять. Но мне от этого не легче. Ни тогда, ни сейчас. «Ты... ты есть хочешь?» Тем же тоном спросила она. «Нет». «Может, ты хочешь у меня что-то спросить?» Попыталась она зайти с другой стороны. «Нет». «Ну, пожалуйста, прости меня. Я правда хотела сделать как можно лучше». Расплакалась она. Это вывело меня из подобия ступора. Я уже более внимательно на нее посмотрела. А ведь ей тоже тяжело. Может, даже хуже, чем мне. Жить рядом со своим ребенком и не иметь возможности сказать ему об этом. Обнять, приласкать. А после этого узнать, что условия, в которых он жил, хуже некуда. Я хотя бы знаю, что моего черного дракончика никто не посмеет обидеть и будут искренне любить. Ты меня извини. «Просто это все очень сложно», — сказала я. Жанна кивнула и присела на мою кровать. Никогда не замечала, какая она низенькая. Впрочем, а когда я ее толком видела, то тоже. «Я не знаю, что сказать. А из того, что могу сказать, уверена, ты не поймешь и не поверишь, да и лишнее это», — добавила я. «Ты говоришь, как твой отец. Нет, не тот, с которым ты жила, а родной». И внешне похоже. В детстве не так сильно, а сейчас чуть ли не копия. Особенно кожа. Никогда больше не видела такой белой. А у Эрика еще светлее. Улыбнулась она, задумавшись. «Его звали Эрик?» Невольно переспросила я. «Златослава Эриковна». «Да, тут уж ничего и не скажешь. Хотя какая мне разница? Мне бы найти хоть крупицу информации, если не о других мирах» так об их творцах, демиургах. Ага, он не из этих мест. Мы так и познакомились. Он словно возник посреди улицы и никак не мог понять, где находится. Чудной такой. Так и не поняла, из какой страны приехал к нам. Или он не говорил. Не помню. Попыталась вспомнить Жанна. «А кто он? И почему вы разбежались?» Даже заинтересовалась я. «Он тесно связан с наукой». Во всяком случае, постоянно твердила каких-то экспериментах. Он тут был проездом. Наш роман длился не больше двух месяцев. Не смотри на меня так, он был очень уж обаятельным. А потом Эрику пришлось уехать. Он звал меня с собой, но предупредил, что нужно будет сделать это тихо, никому ничего не сказав, и домой я бы больше не вернулась. Я не смогла решиться, и он ушел». «А еще через месяц поняла, что ношу тебя под сердцем», – рассказала Жанна. «И вы больше никогда не виделись?» – спросила я. «К сожалению, нет». «Я понимаю, почему ты меня не оставила у себя. Ты училась в университете, твои родители уже умерли. В деньгах ты в принципе не нуждалась, но на то, чтобы содержать еще ребенка, не хватило бы». «Но почему ты вообще решила оставить ребенка?» – заинтересовалась я. «Не знаю». «Просто не смогла». Пожала плечами она. Я не стала развивать эту тему, понимала ее как нельзя лучше. «Ты знаешь, я сейчас хоть и собираюсь выходить замуж и люблю своего жениха, но у меня до сих пор хранится его фотография. Хочешь взглянуть?» Внезапно спросила она. «Хочу». Впервые за последнее время слегка улыбнулась я. Жанна тут же вскочила и выбежала из комнаты. Через некоторое время вернулась с фотографией. Еще некоторое время посидела со мной и ушла. Я взглянула на глянцевую поверхность. Улыбчивая Жанна тонкими руками обнимала высокого мужчину. Он рассеянно и слегка удивленно смотрел куда-то мимо объектива. Некоторое время я рассматривала его, пытаясь найти знакомые черты. Не знаю, со стороны виднее. Волосы точно такого же оттенка. Но на этом все». Я положила ее на прикроватную тумбочку и вновь принялась бороздить просторы интернета. На часах было ровно полночь. Пора. Это уже шестой ритуал, который я провожу за последнюю неделю, но чувствую далеко не последний. Что странно, в этом ритуале не нужно было использовать ни свою, ни чужую кровь, как в предыдущих. Только то, что отвечало за стихии. Зажженная свеча, горсть земли, чаша с водой и включенный вентилятор – И фигура, которую я мельком изобразила на полу, на пентаграмму не была похожа даже отдалённо. Нужно было еще что-то, что отвечало бы за жизнь и за смерть. Это нужно было разместить по центру, в отличие от стихий, которые находились на равном расстоянии по углам. Я здраво рассудила, что как человек, умиравший дважды и тем не менее все равно продолжавший дышать, могу с полной уверенностью сойти за последний компонент». Слова, которые нужно было произнести, были не особо сложными, да и фраза не длинная. Особым шрифтом было подчеркнуто, что главное в ритуале – четко представлять того, кого хочешь вызвать, и знать его истинное имя. Что ж, будем надеяться, что один знакомый бог меня не обманул. «Фелродо, Ретрохо, Ёлк Эроральт, Тинокло Эрор», – негромко произнесла я, боясь разбудить спящую в соседней комнате Жанну. Я повторяла эту фразу и повторяла, но ничего не происходило. Я в отчаянии упала на колени и принялась неистово произносить эти слова вперемешку с молитвами. Не знаю в какой момент, но я уснула. Очнулась от того, что на меня кто-то смотрит. Жанна не будет читать нотации, но видеть в ее глазах сожаление и вину просто невыносимо. От осознания того, что придется опять проходить через все это... Я едва слышно застонала. «Реально жива, что ли? Ну нифига себе!» Услышала я такой знакомый голос. Это заставило меня моментально вскочить на ноги, и неверующе уставилась на такую знакомую фигуру передо мной. Эрор! охрипшим голосом спросила я, боясь, что это сон. «Типа того. Надо же! И предположить не мог, что ты действительно могла выжить, вернувшись в этот мир». «Тело же умерло. Как так-то?» – шокированно спросил он в свою очередь. «Я не умерла здесь. Литургический сон или нечто подобное. Не знаю, как такое возможно», – ответила я. «Да никак невозможно, если мертва попала ко мне. Жива, как пришла, так и ушла обратно. А ты задержалась. Это значит, что либо у тебя нет привязки к этому миру, либо есть привязка к миру Эльгардс». «И то это практически невозможно». «Как так-то?» Практически возмутился он. «Мне не осталось ничего другого, как просто пожать плечами». Он присел прямо на пол. Я не знала даже, что мне можно было сказать. Хотя нет, все же один вопрос был. Не самый важный, но ответ услышать хотелось бы. То, что интересовало больше всего. Я боялась произносить вслух так сразу». «А почему я в Эльгарце прожила почти два года, а здесь прошло не больше десяти дней?» Спросила я. «Разница во времени. Соотношение примерно один к ста Пожал плечами он. «Подожди. Ты хочешь сказать, что сейчас там...» От догадки у меня перехватило дыхание, и я не смогла договорить фразу. «Да, твоим детям уже почти четыре года». Сочувственно кивнул Эрор. «Детям?» «Не поверила я». «Да, забыл сказать. Ты родила очаровательных двойняшек. Если бы родился хотя бы один из них, ты бы выжила там». Виновато, почесал нос Эрор. «Двойняшки? А почему я слышала только одного? Одну?» Совсем растерялась я. «Девочка, черный дракон, а мальчик золотой. Ты одним махом обеспечила наследниками и свои земли, и земли Айрона», улыбнулся он. «Эм, а и Ева?» – спросила я, вспомнив, какие имена говорила Айрону. «Да, ты же сама просила так назвать». Не понял Эрор. «Нет, нет, все хорошо», – поспешила ответить я. «Даже прикольно как-то, символично. Действительно ведь, первые люди нашего мира на той земле». «Какие они?» – поспешила спросить я. «Но я часто за ними присматриваю. Пару раз мне даже казалось, что они меня видят». Так что, когда они начали говорить, я стал наблюдать за ними издали. Оба ребенка светловолосые, кожа светлая, но не как у тебя. Скорее, как у Айрона. И глаза того же цвета, что и у него. Что еще? Разрез глаз его, губки твои. Что так смотришь? Мне тоже было интересно узнать, на кого они больше похожи. Адам более спокойный, в то время как Ева на месте не сидит. Он еще унаследовал от тебя талант к рисованию. Ева... «Уже исследовала весь замок. Тебя искала. Не верит, что ты умерла. Но не знаю, что рассказать еще. Замок с ними общается, показывает разные моменты из твоей жизни», — ответил Эроральд. «А Айрон? Он хорошо о них заботится. Он обещал?» — спросила я. «Ну, да. Он с ними. Сыном отношения вообще отличные. А вот мелкая временами сторонится его, мне кажется, она винит его в том, что ты не рядом». Мелькали разговоры на эту тему, во всяком случае. Но он их любит, и они его. Поспешил заметить Руральд, сначала замявшись. Ты что-то не договариваешь, насторожилась я. У них все хорошо, повторил он. А Айрон, он... Как он? Замялась я. И у него все хорошо. Его земли процветают. Твои, кстати, тоже. Светлые уже спокойно общаются с темными. Ну, в основном. «Айрон старается как можно больше времени проводить с детьми. Но ты ведь не об этом спрашиваешь, я прав». Проникновенно взглянул мне в глаза Бог. Я не стала отрицать и с вызовом посмотрела на него в ответ. «Он грустит. Первый год после того, как ты ушла, думал, что он сорвется. На него было страшно смотреть. Было такое чувство, что он выгорел изнутри. Живо лишь тело, а душа погибла. Думаю, именно дети вернули его». Рядом с ним он стал оживать. На женщин он не смотрит вообще. Возле детей постоянно Миранда. Вместо няни с ними возится. Она единственная девушка, кроме служанок, кого Айрон к ним подпускает. Сейчас дети вся его жизнь. Ответил он. «Верни меня», — внезапно сказала я. «Что?» «Забери меня туда-обратно. Ты ведь знаешь, я не смогу здесь. Я хочу к детям, к Айрону, к своим землям. Верни меня!» Жарко зашептала я. «Но я не могу!» Растерянно воскликнул он. «Можешь! Ты уже один раз это сделал! Я знаю, ты сможешь! Пожалуйста!» Взмолилась я, падая рядом с ним на колени. Злато, злато не надо! Я действительно не могу! Тогда ты -то была без привязок, я думал, что уже умерла! Мне нельзя нарушать правила! Это может нарушить хрупкое равновесие мира! Как твоего, так и Эльгарца!» «Прости, я бы хотел, правда, но не могу», с сожалением сказал он, пытаясь поднять меня с пола. Но я уже вскочила самостоятельно. Был уже вариант, который обдумывала, но отложила на время. На моей тумбочке лежал нож, обычный кухонный с широким стальным лезвием. Я схватила его и крепко зажала в руке. Третий раз умереть и вовсе не страшно. «Ты что задумала?» Тихо и настороженно спросил Эрор. «Привязки к этому миру у меня нет. Ты же знаешь, если проблема лишь в том, что я жива, это легко исправить», – решительно сказала я. Злато, не вздумай, это очень рискованно. Один шанс на миллион, понимаешь?» – воскликнул он. «Ничего страшного. Если мне выпадет этот шанс, я буду с любимым и своими детьми. Если же нет, что ж, хотя бы не буду страдать». Не подалась на провокацию я и решительно замахнулась ножом, намереваясь вонзить его себе в сердце. Но Эрор с немыслимой скоростью метнулся ко мне и перехватил мою руку. Нож выпал, и от толчка я упала на пол, зацепив тумбочку. От бессилия разрыдалась, глухо с надрывом, практически задыхаясь от своих же слез. «Тихо, тихо, не нужно. Тебе нужно жить. Это тяжело, знаю». Но изменить ничего нельзя. Попытайся здесь наладить жизнь. После того, как ты стала полноправной королевой темных земель, стать здесь выдающейся личностью, расплюнуть. Неловко стал утешать меня Эрор, присев рядом и гладя меня по руке. Но я не успокаивалась. Все его слова были мне глубоко безразличны. Как ему объяснить, что положение в обществе – это ничто, если потерял свою семью, своих детей? «Это что?» – внезапно спросил он. По его изменившемуся напряженному голосу я поняла, что случилось что-то очень важное и немыслимое. «Где?» – я с трудом сфокусировалась на нем. Рор держал в руках фотографию, что оставила Жанна. Она слетела с тумбочки, когда я упала, и вид у Бога был шокированный. «Это Жанна, моя мама, как оказалось, и мой папа, но я знаю только имя, Эрик». «Сама его никогда не видела», – пожала плечами я. «Конечно, не видела. Он умер. Давно уже. Несколько столетий назад». «Стоп! Что значит твой отец?» – опешил он. «Ну, Жанна с ним имела роман, и появилась я в результате этого романа. Ты его знаешь?» – заинтересовалась я. «Знаю. Вот и не верь после этого в судьбу. Вот как возможно-то?» А ведь теперь все сходится. И твоя привязка, и замок признал, и земли. Только вот сложно поверить, что он действительно мог с обычной девчонкой. Хотя, почему бы и нет? Что я о нем вообще знал? Принялся бормотать Эрор, будто забыв, что я рядом. Кто он Эрор? Тихо спросила я, начиная уже что-то подозревать. А ты подумай, даже если отбросить все косвенные признаки. Твоя кожа. «Ты у кого-нибудь видела такую белую, а никогда не замечала, что на солнечном свету она будто немного отсвечивает?» Ответил вопросом на вопрос Бог. «Ну, не знаю, мало ли, у тебя похожая, в принципе», – с подозрением сказала я. «Вот, а я, кроме себя, такую видел только у своего брата, и похожую, но с другими свойствами, у других демиургов», – выдал он. «Нет». «Не может быть! Ты ошибся!» – неверяще замотала головой я. «Может. Потому-то замок тебя принял. Там частицы его души. И земли тебя приняли. Они не подчинялись даже драконам. Просто не трогали их. А тебе они служат. Это тоже один из экспериментов Эруральда. Ты – его дочь. И… моя племянница?» «Неожиданно. Может, поэтому я к тебе испытываю непонятную симпатию?» Ответил он. «Это значит, что у меня есть привязка к миру эльгарц. Я принадлежу ему? Согласись! Ты не нарушишь правила, если меня перенесешь туда. Я имею полное право там находиться!» Зацепилась за эту возможность я. «Ты знаешь, доля правды в твоих словах есть. Никто не заметит, что ты не из Эльгарца, если хочешь». Я смогу сделать так, что твоя мать о тебе не вспомнит. Идем. Решился он и схватил меня за руку. В следующую секунду перед моими глазами потемнело. Когда зрение прояснилось, я обнаружила, что стою во дворе своего замка. Сумасшедшая радость затопила все мое тело. С удивлением заметила, что посреди двора стоит статуя, которой здесь раньше не было. Присмотревшись... Поняла, что в ней пытались изобразить меня. Перекошенное лицо, должно быть, символизировало мою мощь и храбрость. На голове воронье гнездо. Руки невероятно мощные и мускулистые. Наверное, чтобы я могла удержать меч, который в граните высечен был размером с меня саму. «Бррр, надеюсь, мои дети это не видели», — сказала я Эрору, но, обернувшись, поняла, что стою посреди двора сама. «Ну и ладно», — сказала я сама себе, — и двинулась в сторону здания. На улице стояло лето, или же, по крайней мере, конец весны. Я в своей длинной, просторной белой ночнушке с растрепанными волосами и босая выглядела странно, но хоть не холодно. Не успела сделать и двух шагов к замку, как со стороны сада выскочила нечто мелкое и растрепанное и счастливо закричала на весь двор. «Мама!» Ева! ответила я, вглядываясь в такие незнакомые и вместо тем знакомые черты лица. «Я знала, что ты вернешься, а мне не верили. Я искала тебя везде, искала и звала. А ты не шла. Ты ведь теперь не уйдешь?» — затараторила она, с боязнью заглянув в мои глаза снизу вверх. «Да, теперь я никуда не уйду, малышка», — сказала я, и, мельком смахнув слезу с очеки, подхватила свое белокурое солнышко на руки. «А где Адам и папа?» – осторожно спросила я. «Там, в саду! Я не сказала им, что ты пришла, они бы и не поверили. Но ты ведь им скажешь, ты ведь точно нас больше не бросишь!» Совсем тихо спросила она. «Не брошу. Теперь уж никогда!» – уверенно сказала я, покрепче прижав к себе маленькое тельце. Она удовлетворенно засопела, сцепив свои ручонки у меня за шеей, а я пошла в сад. Почему-то было уверена, что Айрон и Адам находятся в беседке, которую я любила больше всего. И не прогадала. Светловолосый мальчик, почти копия Евы, разместился на полу и на большом листе бумаги что-то рисовал. Айрон сидел рядом и просто щурился на солнце, думая о чем-то своем. Когда я подошла к ступенькам, под моими ногами хрустнула сухая веточка. Айрон встрепенулся, уставившись прямо на меня. А Адам удивленно поднял голову от рисунка. «Злата!» — хриплым от удивления голосом спросил Айрон. «Я вернулась», — просто сказала я и счастливо улыбнулась. «Вот теперь все точно будет хорошо. И чтобы звезды нам не пророчили, я знала, что моя семья будет счастлива, и нас никто не посмеет обидеть, слишком многое мы пережили». Глаза моего сына, озарившиеся счастьем, как нельзя лучшее этому подтверждение. Конец. Для вас читала Лоза.